Глава седьмая Пальцы у Сони были прохладные, прикосновение их приятны. Соломатин млел от удовольствия. Врач осторожно тронула рубец, Шею кольнула, И Саломатин от неожиданности сморщился. «Больно?» «Нет», — соврал Соломатин. Соня хмыкнула и полезла в сумку. «Бинтовать нет нужды. Смажу йодом». Пояснила, накручивая на палочку комочек ваты. Ворот, только не застегивайте, натрет. Здоров! спросил наблюдавший за процедурой уполномоченный. Еще пару дней полежать, не согласилась Соня. А погулять на свежем воздухе не отставал уполномоченный. Только недалеко, строго сказала Соня, закрывая сумку. Слаб еще. Я здоров! Хотел сказать Соломатин, но промолчал. Неизвестно, что задумал этот немецкий прихвостень. Соня занялась другими ранеными. Соломатин с уполномоченным вышли из сарайчика, превращенного в лазарет. Во дворе Артеменя возился у кухни. «На обед будзи кулеш! С салом!» — радостно сказал он, непонятно к кому из двоих обращаясь. «Смачный!» Уполномоченный важно кивнул, и Соломатин насупился. Командиром здесь был не он. «Верхом ездишь?» — спросил уполномоченный. «Учили», — хмуро отозвался Саламатин, только сейчас, заметив у забора двух оседланных коней. «Выбирай любого», — предложил уполномоченный. Соломатин привычно проверил подпругу гнедого жеребца, подтянул стремена. Уполномоченный стоял рядом. И Соломатин понял, что ему собираются помочь. Он сердито вставил ногу в стремя, взялся рукой за луку седла, подтянулся. Тело повиновалось с трудом, и Соломатин с горечью понял, что не сумеет. В этот момент его сильно толкнули под пятую точку, Соломатин тяжело плюхнулся в седло. Не успел он подобрать поводья, как рядом взлетел на коня уполномоченный. Он сделал это легко и изящно. Соломатин невольно заревновал. «Кадровый командир Красной Армии, начинавший службу в кавалерии, а тут штатский!» Уполномоченный выехал со школьного двора, Соломатин устремился следом. На улице он догнал спутника, далее они ехали рядом. Уполномоченный молчал, а Соломатин щел ниже своего достоинства спрашивать, куда они направляются. Улица Большой деревни кончилась не скоро, но уполномоченный не проронил ни слова, даже не смотрел в сторону Соломатина. Они въехали в лес и зарысили по пыльной дороге. Копыта лошадей вязли в мягком песке. Всадники двигались почти бесшумно. Дорога петляла, по обеим сторонам стояли высокие сосны с обожжёнными до коричневого цвета стволами. Пахло разогретой смолой. Вокруг было тихо и жарко. Из упрямства Соломатин застегнул на крыльце ворот гимнастерки. Пришлось ослабить его на одну пуговицу, затем на вторую. Но пот все равно орошал лоб. Соломатину приходилось то и дело смахивать его ладонью. Уполномоченный ехал спокойно. В этот раз он был одет просто. Полотняную рубаху и такие же порты, заправленные в сапоги. Рубаху перекрещивала командирская портупея. На ремне чернели два кожаных подсумка, судя по тому, как оттягивали ремень, полные. Короткий кавалерийский карабин уполномоченный забросил за спину. Соломатин невольно подумал, что в прежние времена ему не составило бы труда разоружить прихвостня. Но сейчас он слишком слаб для этого. Врач права. Внезапно уполномоченный свернул на полянку и остановил коня. Соломатин последовал за ним. Уполномоченный легко спрыгнул на землю и направился к спутнику. Соломатин упредил — Хоть и тяжело, но сполз сам. Уполномоченный кивнул и указал вперед. Соломатин увидел два аккуратных холмика, обложенных дерном. Каждый венчал вытесанный из дерева небольшой крест. «Кто?» — спросил Соломатин, все понимая. «Слева — интендант третьего ранга Брагин и сопровождавший его боец Елатомцев». Справа два бойца, которых мы вывезли мертвыми в смех двора. Подумал, захочешь же взглянуть. Соломатин кивнул, подтверждая, и замолчал. «Как погиб Брагин?» — спросил минуту спустя. Нарвался на немецкий патруль недалеко отсюда. Уверен? — видел собственными глазами. «Был с немцами!» — скрипнул зубами Саломатин. Прятался в кустах. «Почему? Оружия не было». «А если б было?» «Не дал бы убить». Соломатин недоверчиво хмыкнул. «Немцы, которые застрелили Брагина, лежат там», спокойно сказал уполномоченный, указывая в угол поляны. Соломатин повернулся и увидел осыпавшийся песчаный холмик. Его тоже венчал крест из неошкуренных березовых жердей. «Кто их убил?» «Я». «Говорил, не было оружия». Подобрал карабин Елатомцева. Соломатин смотрел недоверчиво, уполномоченный открыл висевшую на боку командирскую сумку и протянул Соломатину две солдатские книжки. Тот взял, леснул. Рядовой Шмидт и фрейтор Шнайдер. «Почему?» «Не люблю, когда стреляют в безоружных». Брагин лежал в телеге раненый, и Елатомцев поднял руки. «Послушайте, Кернер!» — сердито сказал Соломатин, возвращая документы. «Я не знаю, зачем вы... Кернер! Я только для немцев!» — прервал его уполномоченный. «Для остальных, Брагин, Савелий Ефимович. Можно на «ты». Мы, похожи одних лет». «Зачем тебе имя Брагина?» — спросил Соломатин, с трудом переходя на «ты». «Это сближало, а он не хотел». У меня не было других документов. К тому же я и в самом деле интендант третьего ранга, только в запасе». «Чего ж ты хочешь, интендант?» — зло спросил Соломатин, выделяя последнее слово. «Поговорить?» — ответил Лже присаживаясь на траву. Соломатин невольно последовал его примеру. «Знаю, что собираешься бежать. Пробиваться к своим». «Кто предал?» Ворохнулась в голове саламатина ворохнулась и стихла. Интендант смотрел на него строго и спокойно. Соломатин понял — никто не предавал. Но этот знает. Сделать это просто, как ни в чем не бывало, продолжил интендант. Ночью школу охраняют двое мужиков. Разоружить их легче легкого, сами винтовки отдадут. Лжебрагин будто читал мысли старшего лейтенанта. Соломатин невольно поежился. «Все бойцы с тобой не пойдут, но многие увяжутся. Только не дойдете. «Почему?» — хриплым голосом спросил Соломатин. «Проголодаетесь, зайдете в деревню хлеба просить. Кто-нибудь да предаст. Не все советскую власть любят». «Прикатят немцы. Что сделаешь с двумя винтовками?» «Опять плен?» «Кто-нибудь доберется?» — не согласился старший лейтенант. «Может быть», — не стал спорить интендант. «Но того, кто выйдет к своим, сразу подтащат в особый отдел. Спросят, был в плену?» «Был. Рассказывай, как немцы завербовали, какое задание дали. Повезет — поверят. Отправят на передовую. Только не батальоном командовать, рядовым. Не повезет — поедешь в Сибирь, или того хуже — расстреляют с сгоряча». «Откуда знаешь?» — хотел спросить Соломатин, но промолчал. «Может, он сам из НКВД?» — подумал невольно. Со спецзаданием держится больно уверенно. «Красная армия отступает, сдает город за городом», — продолжал интендант. «Вставки, лихорадочные поиски виновных, особые отделы зверствуют, в каждом пленном видят шпиона». «Так на немцев работать!» Закипая, спросил Соломатин. «Почему на немцев?» Удивился Брагин. «Им отдаем центнер с гектара. Большая часть хлеба остается людям. Есть пить им надо. Излишки зерна и мяса немцы меняют на мыло, соль, спички, керосин. Советская власть не привезет. Она велела ничего не оставлять врагу. Жги, взрывай. А как же свои? Те, у кого дети на фронте кровь льют. Наплевать? Лес рубят, щепки летят?» Немноговато ли щепок? Пусть дохнут с голоду, раз Сталин и его окружение врага проспали. Пакт с ним заключили, пили за здоровье фюрера». «Он не из НКВД», — понял Соломатин. «Он хуже». Что хуже, он не смог сформулировать, но слушать было страшно. Не потому, что лжебрагин хаял Сталина. В мехдворе голодные бойцы не такое кричали. Интендант говорил правду страшную. Соломатин тоже пил за здоровье фюрера. Пусть не пил, но за столом, где пили, сидел. Могут припомнить, когда время придет. «Тебя и твоих бойцов я выкупил за центнер масла», улыбнулся интендант. «Чуть больше килограмма за голову. Дешево ценят немцы-красноармейца, обученного воевать». «С двумя винтовками навоюешь», — хмыкнул Соломатин, мгновенно поняв смысл слов интенданта. «И патронов мало». «У хорошего хозяина найдется», — сказал Лжебрагин, вставая. «Поехали». Они вновь взгромоздились на коней. В этот раз Соломатин не строил из себя орла, позволил подсадить в седло. Они миновали маленькую деревню, состоявшую из короткой улочки. При виде всадников из ближнего дома выскочила худенькая девчушка, интендант помахал ей рукой и крикнул «На обратном пути, Настя!». Девчушка заулыбалась и помахала в ответ. Улыбалась она так радостно, что саламатина кольнула зависть. Интенданта здесь встречали с любовью. «Так прихвостень он или нет?» Спустя полчаса Соломатину узнал дорогу и понял, куда направляются. К его удивлению впереди показался завал из спиленных елей, преграждавших путь. «Твои люди валили», — пояснил интендант, спрыгивая на земь. «Народ по деревням любопытный, найдут, вмиг растащат». За завалом не оказалось знакомого Соломатину шлагбаума и шалаша, как и не бывало. «Убрали», — догадался Соломатин. «Зато боеприпасы были на месте. Штабеля винтовочных патронов и снарядов шарапнели под маскировочной сетью». «Должны были взорвать», — удивился старший лейтенант, гладя окрашенный бок ящика. «Взвод НКВД охранял. Строго? Боеприпасы выдавали по бумаге с подписью и печатью командира полка. Хорошо Брагин заранее заготовил». «Сбежали, НКВДисты!» — хмыкнул его спутник и вздохнул. А Брагин не доехал. У него в телеге взрывчатка была». «Для двух винтовок много патронов!» — хитро улыбнулся старший лейтенант. «На поле боя мы подобрали шестьдесят», — стал перечислять интендант. «Еще семнадцать дали немцы. Думаю, еще с полсотни выпросить. Полицию надо вооружать». «Есть Максим». Семен собрал один из двух разбитых. Кожух кое-как залатали, стрелять будет. Ну и орудие трехдюймовка, в лесу припрятано. Семен старый артиллерист, расчет обучит. Вопросы есть? Вопросов не последовало, и они тронулись в обратный путь. В деревеньке, интендант сказал, что она называется Долгий мох, они подъехали к уже знакомому дому, Спешились. Интендант завел Соломатина в сарайчик. Тот на высоту человеческого роста был завален шинелями, плащ-палатками, обувью, ремнями и другой амуницией. «Человек тридцать-сорок обмундируем», — деловито сказал Лже Брагин. «Остальным придется в штатском». «Партизанам к лицу». Дожидавшаяся во дворе Настя повела их обедать. Они молча выпили самогону. Соломатина с непривычки чуть повело. Похлебали горячих щей с холодной вареной картошкой. Она заменяла хлеб. Сегодня он не удался. Соломатину понравилось, ел с удовольствием. Запив обед холодным молоком, мужчины покурили. Интендант угостил Соломатина ароматным табаком. Тем временем Настя прибрала со стола и вышла за дверь. Интендант разложил на освободившейся столешнице карту-километровку и долго объяснял, вводя карандашом по дорогам и населенным пунктам. Соломатин кивал. Замысел был прост и понятен. Он и сам поступил бы так же. «Уборочная заканчивается», — сказал интендант, складывая карту. «Отбери десятка три верных бойцов и начинайте строить зимние землянки-блиндажи. Семен покажет места». Лес для них уже свалили. Как построите? перевезешь боеприпасы. В балке хранить их нельзя. Два десятка людей направим в полицию. Самых сообразительных. Что с остальными делать, решай сам. Хотят – пусть присоединяются. Хотят – идут к линии фронта. Многие пожелают просто остаться. Без мужних баб и девок в деревнях полно. Пусть. Будет резерв. «А ты куда?» Спросил Соломатин, понимая, «Человек, назвавшийся Брагиным, совсем не тот, каким он себе его представлял. У меня другая. в едва не сказал «миссия». Задание. Мне не следовало здесь быть. Вмешиваться. Получилось случайно. Нас смех двора вытащил случайно. Оружие собрал случайно. Боеприпасы сберег Случайно? Зачем темнишь? Соломатин чувствовал, что закипает. Или трусишь. Интендант вздохнул. Я русский человек, и не могу видеть, как враг топчет нашу землю. Ясно? Что до меня лично могут отозвать? Кто? Интендант покачал головой, показывая, что не может ответить. Когда? Неизвестно. Может, завтра? Может, через полгода? Вот что! — решительно сказал Соломатин, закладывая пальцы за пояс. «В таком случае и я не останусь. Сам заварил эту кашу. Сам и Некоторое время оба молчали. «Сколько людей в батальоне?» — внезапно спросил Лжебрагин. «По штату 700. В районе 29 тысяч жителей. Немцы провели перепись». «Три полнокровные дивизии, можно сказать, корпус. Тебе предлагают генеральскую должность, старлей, а ты ломаешься, как девка на сеновале. Кочевряжешься. Останусь, не останусь», — передразнил интендант. «Главное даже не в этом. Этих двадцать девять тысяч надо кому-то защищать, поднимать на борьбу с врагом. Ты единственный кадровый красный командир в районе. Воевал. Больше некому». «Стыдно, товарищ старший лейтенант!» Соломатин бешено глянул на лже Брагина, а тот вдруг оскалил зубы, непонятно чему радуясь. «Ну, ты... Хоть не уходи сразу!» Тихо попросил Соломатин. «Пусть у тебя другое задание, которого я знать не должен, наверное, очень важное. Без тебя у нас не получится». Саломатин внезапно подумал, что прогибается перед интендантом, но было не до гордости. Ты свою немцев. А нам следует знать, что они задумали. Не знаю, как тебя зовут по-настоящему. Савелий, сказал уполномоченный. Хорошее имя, да и люди привыкли. Савелий Ефимович Брагин, интендант. Ты это вправду? О генеральской должности. Среди партизан-генералов не было? Были. Крайнев едва не сказал «Кавпак». Денис Давыдов, например. Кадровый офицер, гусар, начинал войну в малых чинах, закончил генералом. Соломатин внезапно ощутил слабость в ногах и опустился на лавку. «Полежи», — предложил Брагин. «Спешить некуда». Соломатин послушно вытянулся на жестких досках и прикрыл глаза. Абрагин Крайнев вышел на улицу и присел на лавочку у калитки. Неизвестно, откуда появилась Настя, присела рядом. В руках у нее была глиняная миска с семечками подсолнуха. Крайнев молча зачерпнул горсть, и некоторое время они сосредоточенно грызли семечки, сплевывая шелуху на землю. «Ты заканчивала десятилетку в городе?» — внезапно спросил Крайнев. «На квартире жила» подтвердила Настя. Комнату у Валентины Гавриловны снимала, учительницы. Папа ей за это сало, картошку возил, меду давал. Хорошо городских знаешь? Не всех. Расскажешь? О ком? Я скажу. Это вам для подпольной работы нужно? Страшным шепотом спросила Настя. У вас и вправду задание? Подслушивала, покачал головой Крайнев. Ай-яй-яй. Настя потупилась и покраснела. «Комсомолка?» – строго спросил Крайнев. Настя покачала головой. «Папа не разрешил». «Что так?» «Не любит советскую власть. Его отец до революции арендатором был. Небогатым. Папа рассказывал, дедушка был мастеровой, все умел. Папа в него пошел. Дедушка очень хотел, чтобы дети в люди вышли, образование получили. Сына в гимназию отправил». Папа успел к началу войны окончить. Знает французский, латынь, греческий. Немецкий в плену выучил. Он на войну добровольцем пошел. Вольноопределяющимися их называли. Прапорщиком стал. А как из плена вернулся, большевики чуть не расстреляли. Отец — эксплуататор, людей на работу нанимал, сын — царский офицер. Запретили отцу в городах жить, только в деревне. А здесь даже в бригадиры не позволяли. Сторожем на ферму. «Сторож должен говорить по-французски», — заметил Крайнев. «С коровами самое то». «Я говорила папе, чтоб написал Сталину», — насупилась Настя. «Несправедливо. Но отец заупрямился». «Папа твой мудрый человек», — возразил Крайнев. «Лучше сторожить коров, чем махать кайлом на соловках». «Странный вы какой-то!» — поджала губы Настя. «С немцами воюете, а советскую власть ругаете!» Одно другому не мешает. Крайнев встал, отряхнул порты от шелухи. «Пойдем в хату», — сказал в ответ на встревоженный взгляд Настя. «Расскажешь. Здесь глаз много».